Глава 30. Кардо встретил их шумными, оживленными улицами, толпами прохожих, суетливыми и крикливыми продавцами. Лошадей Фенрис оставил у ближайшей таверны, выручив за них небольшую сумму монет. Людей, прятавших свои лица под капюшонами, было много, поэтому их компания не очень выделялась. Лая широко распахнув глаза с любопытством все рассматривала. Она не ожидала, что небольшой городок, расположенный недалеко от гиблого леса, окажется так сильно населен и востребован. Мимо девушки прошли солдаты Инквизиции, о чем-то оживленно переговариваясь и смеясь. Как и тогда в таверне с Дарием, ей было странно видеть врагов такими. Она даже повернула голову вслед за ними, продолжая таращиться. Один из солдат тоже обернулся, неожиданно оказавшись симпатичным молодым человеком, видимо, не так давно заступившим на службу. Разглядев под капюшоном красивую даму, Он широко улыбнулся и игриво подмигнул. Лая резко отвернулась, пораженная его легким флиртом, и больше не оборачивалась. Ты с ума сошла? – процедила сквозь зубы Теруми, жалея, что не может дать ей подзатыльник при всех. Пришлось ограничиваться лишь больным щипком забок. Хочешь, чтобы нас поймали? Я просто они же люди, обычные люди. Находясь все еще под впечатлением, проговорила Лая. Да и тот, что обернулся, был совсем мальчишка. Он ничего бы не заподозрил и не распознал. «И что?» – не понимала Йотеруми. «Да, обычные люди», – сказал вдруг Фенрис, «у которых есть семьи, дети, жены. А кому повезло дожить до старости, то еще и внуки. Что касается того молодого человека, то не стоит недооценивать его опыт, только из-за внешности. Он хороший солдат, у него отличная интуиция и достаточно внушительный послужной список заслуг. Его даже как-то собирались повысить и перевести в мою команду». «Судя по всему, что-то не срослось». Поинтересовалась Тируми, смотря на эльфа. «Да, мне он не подходил», — Фендрис вдруг ответил на ее взгляд. «Почему это?» Лая наблюдала за ними, и у нее было такое подозрение, что разговор перестал касаться того солдата. «Слишком шумный, упрямый, своевольный, некомандный игрок». «А может, ты опасался конкуренции?» Фендрис даже засмеялся от абсурдности предположения. Он не может составить мне конкуренцию. Ищейкой может быть только маг, поэтому мимо. И все-таки сам сказал, что он хороший солдат. Неужели таланты уступают недостаткам характера? Как я уже говорил, он не командный игрок, а такое недопустимо. Ошибка одного может стоить жизни другого. Со мной были проверенные временем люди, которые делали, что им говорят, не оспаривали мои приказы и не сомневались. За годы службы я не потерял ни одного из своих солдат поэтому ко мне хотели попасть многие, но многие не подходили мне». Фенрис вдруг повернулся к Лайе, резко меняя тему разговора. «Ты, Руми, права. Ты должна быть осмотрительна». «Нам точно не опасно находиться в этом городе». Чунцоку не нравилось то количество солдат, которые они встретили по дороге. «Никто не додумается нас здесь искать, ведь находиться рядом с Иланой почти самоубийство. Никто в здравом уме не будет тут ошиваться». Спокойствие, с которым эльф это говорил, удивляло и успокаивало. Они дошли до высокого двухэтажного дома. «Приют мага», — гласила табличка. «Здесь поужинаем и заночуем», — сказал Фенрис. «Мне все еще не нравится эта идея», — парировал Чунцок, глубже набрасывая капюшон на лицо. «Как и сама таверна». «Скорее, тебе не нравится идти в плаще», — усмехнулась Теруми, глядя на новую вещь воина, которую раздобыл где-то Фенрис. «И это тоже», — угрюмо подтвердил воин. В это место солдаты Инквизиции не суются. В голосе Фенриса прозвучало что-то такое, что заставило всех насторожиться. Если, конечно, не хотят прославиться и вылететь со службы. Непривычная доля и и иронии в интонациях эльфа, особенно в последнем предложении, ставила всех в тупик, заставляя гадать, что ж там такое. Фенрис распахнул дверь таверны и галантно отступил, пропуская спутника вперед. Лаяна фантазировала себе «Создатель весть что». А приют мага ничем особо не отличался. Вроде. Девушка увидела свободный столик и прошла туда. Скрывать свою внешность она не видела смысла, поэтому смело сняла плащ и оставила на спинке стула. Азоры проследили за ее движениями с открытой завистью. Обоим было очень непривычно прятаться за плащом. Официантка не заставила себя ждать. Фенрис заказал за всех, не оставляя права выбора, и вальяжно откинулся на спинку стула, лениво наблюдая за посетителями. Лая с осторожным интересом рассматривала собравшуюся здесь публику. То, что на первый взгляд показалось обычным, при более пристальном рассмотрении вызывало недоумение. Разодетые в дорогие одежды мужчины смотрелись так... Не к месту. Это была обычная таверна с обычным интерьером. Деревянные столы из грубых толстых досок, массивные стулья, стойкий кисловатый запах дешевого алкоголя, перебивавший смешение ароматов, доносившихся из кухни, множественные охотничьи трофеи, развешанные на стенах, вульгарно выглядевшая официантка. «К чему тогда наряды посетителям?» И, как специально, глаза выцепили из массы импозантного мужчину, одетого в дорогие шелка. Аккуратно причесанные и усы добавляли ему визуально возраст, хотя, если судить по лицу, он был примерно одних с ней лет. Тонкие пальцы мужчины медленно и любовно скользили по запотевшему бокалу с пивом, задумчиво стирая проступившие капли. И этот странный, расфуфыренный франт не сводил взгляда с высокой фигуры Ченсока. И хоть лица воина видно не было, несложно было догадаться, что под плащом укрывается сильный и тренированный мужчина. Лая поспешила отвести взгляд, боясь, что Чон проследит за ним и обнаружит интерес к своей персоне. Реакцию воина представлять не хотелось бы. Были здесь и женщины в мужских одеяниях. Не странники, как она, и не воительницы, а просто... Хотя, впрочем, воительницы тоже были. Теруми толкнула в бок Лаю и прошептала. «Ведьмочка, зацени, какие!» Посмотрели все, включая Чонсока и Фенриса. За столиком недалеко от них сидели три девушки. И к сильным, накачанным рукам и мощным ногам мог позавидовать не один мужчина. Оружие у них было такое же добротное, как и их доспехи. Лица у всех были лишены миловидности, несли отпечатки суровости и серьезности. Кожа была бледная и с веснушками, а рыжие волнистые волосы завязаны в тугие косы. Несмотря на их внушительный и устрашающий вид, их внешность имела свое очарование и шарм. «Это кайми, наемницы с севера. Их можно нанять как и для охраны, так и для перемещения через гиблый лес. Их услуги дорого стоят, насколько мне известно», — пояснил Федрис. «Да уж, за такими, как за каменной стеной», — захихикала Теруми. Лая же, в отличие явной иронии Танери смотрела на них с восхищением. Сильные женщины, которые зарабатывают себе на жизнь искусством боя. Если бы она не была ведьмой, то тоже стала бы наемницей. Ее взгляды на Кайми подошедшая официантка восприняла по-другому. «Милая, там тебе ничего не светит», — проворковала она. «Они ни на кого не обращают внимания, общаются только между собой». Лая слегка оторопела, пытаясь понять, о чем говорит эта женщина. Официантка поставила принесенную еду на стол и картинно откинула свои длинные светлые волосы назад, открывая на обозрение пышную грудь, которую почти не скрывал глубокий вырез платья. «Хочешь что-нибудь еще, милая?» Томно поинтересовалась официантка у Лаи, а потом замерла, кокетливо прикусывая нижнюю губу. «Спасибо, ничего не нужно», — оторопела, произнесла Лая. Блондинка удалилась, плавно покачивая бедрами, напоследок, как бы невзначай, проведя пальцем по шее гости. Теруми едва сдерживала смех, глядя на покрасневшее лицо Лаи. «Фенрис, что это за место?» — спросил воин, пребывая в легком шоке. «Место, в котором нас не станут искать». Спокойно повторился эльф и надрезал ножом толстую отбивную. «К тому же, по слухам, здесь вкусно готовят». Он отправил в рот кусочек мяса. «Хм, не соврали. Больше населенных пунктов не будет, ни больших, ни маленьких, поэтому ешьте». Простая мотивация сработала. Да и открыто возражать или обсуждать что-то, когда кругом столько народу было неуместно. Еле в молчании. После лая договорилась с трактирщиком о двух номерах. Цены на удивление порадовали, и довольная девушка шла обратно, вертя в руках ключи. Идущую к стойке Кайми она не заметила и столкнулась с ней. «Смотри, куда прешь», — грубым голосом сказала рослая девица, резко хватая Лаю за ворот. Терроми, Фендрис и Чунцок подскочили с места. В зале все притихли, пугливо посматривая. Очевидно, это место не знало драк и агрессии. «Не советую», — спокойно, но с предупреждением сказала Лая. Кинжал, приставленный к ребрам Кайми, красноречиво подтверждал, что связываться не стоит. Кайми всматривалась в зеленые глаза противницы и не наблюдала в них страха, лишь твердая уверенность в своих силах, смешанную с легким чувством превосходства. Давно она такого не видела, да и не помнила, чтобы такой бесстрашной была простая линуйка. Укол от оружия ощутился сильнее, вызывая у воительницы довольную улыбку. Она любила достойных соперников. «Ты мне нравишься. Выпьешь с нами?» – предложила Кайми. Лая приветливо улыбнулась, кивая, а затем подкинула ключи от номеров в сторону своего столика. Фенрис на лету поймал, с интересом склоняя голову. Лая одними губами беззвучно сказала «Приду позже». Кайми, с которой она столкнулась, взяла массивный стул за соседним столиком и подставила к своему, приглашая Лаю сесть. «Еще одну кружку пива!» – зычно крикнула воительница официантки. Блондинка, обиженно надувая губки, разочарованно посмотрела на Лаю, понимая, что с воительницами она конкурировать не сможет, и послушно поставила заказ на стол. «Я Грета!» – представилась Кайми. «Это мои сестры по оружию, Брит и Кандис». «Рокси», — сказала ведьма. Теруми уселась назад и с подозрением посматривала на Кайми и лаю которые уже оживленно болтали и чем-то восторженно обменивались. Четыре рыжих женщины за одним столиком привлекали внимание, от каждой исходило достоинство и чувство опасности. «Интересно, у нее для каждого заготовлено отдельное имя?» Тихо проговорила Тоннери вслух и с удивлением посмотрела на Фенриса, который доел и протянул ей один из ключей от комнат. «Ты оставишь ее здесь одну?» «Она под надежной охраной», — уверенно произнес он. Фенрис подошел к Лае, положил руку на ее плечо и, наклонившись, шепнул в ухо. «Не засиживайся допоздна». Лая повернула голову, заглядывая под капюшон и ловя взгляд любимых синих глаз. На секунду коснулась его руки и кивнула. «Твой спутник?» — спросила Кайми Лаю. «Мой мужчина», — услышал Фенрис ее ответ, уже уходя. Он был рад, что никто не видит сейчас его счастливую улыбку. Ему нравилось. Особенно мой. Первые и не стали задерживаться и ушли вслед за эльфом. Кайми оказались довольно милыми и разговорчивыми. Давно Лая так хорошо не проводила время с девчонками, болтая просто так и сплетничая о делах королевства и инквизиции. Независимые от устоев общества воительницы могли позволить себе любые высказывания, чем делали общение еще интереснее. Лая немного узнала про гиблый лес. Оказалось, что они там периодически бывают. А вот про полосу отчуждения не рискнула спрашивать, хоть очень и хотелось. Общая страсть к оружию их объединила еще на час жарких разговоров и споров. Затронули темы и мужчин. В этой части Лае особо нечего было рассказывать, зато Кайми позабавили интересными пикантными историями из личного опыта. Когда Лая обнаружила, что прошло довольно много времени, пришлось попрощаться. «Мы вполне могли бы подружиться», – с грустью подумала она, бросая напоследок теплый взгляд на ярких женщин. Лая тихо отворила дверь и прокралась на носочках внутрь. Фенри смог заснуть, и будить его не хотелось. Эльфа в кровати не оказалась. Она заглянула во вторую комнату и нашла его спящим в наполненной ванне. Лая села на пол рядом, положила свою голову на руки и, устроив ее на краю ванны, она любовалась его ногим телом. Почувствовав ее присутствие, он проснулся и хриплым отосно голосом пробормотал. Я заснул. Он зачерпнул ладонями воду и умыл лицо. Вода сбежала с лица, минуя подбородок, оставляя ручейки на его шее, спустилась на ключицы и грудь, снова возвращаясь в ванну. Фенрис потер глаза, пытаясь прийти в себя, и провел влажными руками по волосам, убирая их назад. Он был такой сонный, уютный и домашний, что Лая расплылась в улыбке. Она знала, что эту его сторону никто не видел, и от этого ее душа наполнялась эйфорией. Каждый раз, когда ей казалось, что любить его сильнее не выйдет, она снова и снова влюблялась в него. Когда Фенрис вышел из воды, Лая взяла большое полотенце и укутала его. Ты дверь заперла, сонно пробормотал Фенрис. Лая кивнула и повела его в кровать. Быстро раздевшись, она нырнула под одеяло к нему под бок. Ты пахнешь пивом, прошептал он, медленно проваливаясь в сон. А еще травами, лесом и счастьем. Моим счастьем. Она нежно поцеловала его плечо и прижавшись к нему, заснула с улыбкой на губах. Лаю и Фенриса разбудил осторожный стук в дверь. Они вскочили и схватились за оружие, не сразу понимая, где находятся. Рокси донеслось из-за двери. Открой это, Грета. Лая переглянулась с Фенрисом, безмолвно спрашивая. Он кивнул, сразу же перемещаясь ближе к двери и прижимаясь к стене. Лая последовала за ним и приоткрыла дверь, руку с оружием оставила невидимой для пришедшей. Прибыл большой отряд из империи. Город закрыли. Стражи дали указание всех досматривать сообщила Грета. Лая не справилась со своим выражением лица. Воительница усмехнулась. «Так и знала, что эта новость тебе будет важна». Кайми положила руку ей на плечо и похлопала. «Удачи, подруга, и лучше поторопись, пока сами имперцы не занялись досмотром». Кайми ушла. Лая закрыла за ней дверь и сползла вниз, устала откинула голову, прикрывая глаза. «Фенрис!» Он замер, опуская меч и опираясь на него. Заговорил спустя минуту. «Разбуди Азуров, скажи, у них есть пару минут на сборы». Лая вскочила и побежала в коридор. Фенрис стал спешно одеваться, попутно проверяя, не забыл ли ничего в комнате. Новость была неприятной, но вполне ожидаемой. Он был готов к такому повороту событий, хоть и надеялся, что все же минует. Покинули таверну быстро, бегом добрались до нужного места. Оставив спутников в тени укрытия, Фенрис постучал в дверь дома связного Грегори. Не сразу, но ему открыли. Мужчина, совсем старик, с подозрением уставился на пришедшего. Фенрис чуть отодвинул капюшон, показывая лицо, и снова спрятал. «Я от Грегори. Он сказал, что вы сможете мне помочь в крайнем случае». «Не знаю, о чем вы. Наверное, перепутали с кем-то». Прозвучало вполне искренне, вот только Фенрис был уверен, что старик его узнал, как и знал, что он в бегах. «Грегори просил передать вам это». Фенрис протянул листок, где были нарисованы замысловатые узоры. Он понятия не имел, что они обозначают, но Грегори уверил его, что связной все поймет. «Сколько вас?» – спросил мужчина тихо, забирая листок и пряча у себя в кармане. «Четверо», – ответил Фенрис. Старик поморщился. «Крупные?» – он окинул взглядом эльфа, словно взвешивая. «Еще двое, примерно как я, и один повыше будет», – ответил Фенрис. «Впрочем, они рядом». Старик пошел за Фенрисом. При виде азуров у него расширились глаза. «Черт подери! Во что Грегори меня втягивает?» «Это же те имперцы, которых все ищут!» «Я слишком стар для этого! Одно дело мага, какого втихаря!» «Еще ладно! Но это уже слишком даже для Грегори!» — проворчал старик. У Лайи все оборвалось внутри, видя, как тот повернулся, собираясь уйти. «Пожалуйста!» — воскликнула она в отче, не хватая его за рукав. «Нам не к кому обратиться!» Старик замер, пристально изучая девушку. Большие испуганные глаза с мольбой смотрели на него. Он видел многих на своем веку и мог заранее уже сказать, получится или нет выжить тому или иному беглецу. Грегори верил в потенциал всех и давал им шанс, в отличие от него. Какой смысл рисковать ради людей, которые не способны бороться? Рыжая девчонка не выглядела слабой. В ней чувствовалась жажда жизни и упорства. Она не похожа и на влюбленных дурочек, которые бегут вслед за любимым, не понимая, в какое опасное дело ввязываются. Он перевел взгляд на эльфа. Эрендил Этого Грегори сказал спасти в случае чего любой ценой. Ради него действительно стоило рискнуть, но остальные... Еще и Азуры. Этим он точно не станет помогать. Так недолго скатиться до помощи всем разбойникам. И получится не борьба за свободу магов, а контрабанда преступников. «На минутку», — сказал старик и кивнул Фенрису, призывая отойти в сторону. Когда они остались наедине, мужчина проговорил. «Тебя из города выведу. Остальных нет». «Я помогаю только людям с даром». «Она ведьма», — сказал Федрис. «А Азуры — семья». «И чья же?» — усмехнулся старик. «Моя». «Что-то вы не похожи». «Семья общей кровью не начинается и не заканчивается», — невозмутимо ответил эльф. «Оно верно, конечно, но мои условия ты слышал. Тебя и ведьму перевезу, а Азуров нет. Только так». Фенрис кивнул, прощаясь, сразу же прикидывая в уме другие варианты покинуть город. «Импровизировать не хотелось бы, но если не будет выбора...» «А его не будет!» Он подошел к спутникам. «Что сказал старик?» Ровным голосом спросила Теруми. «Что не станет помогать нам?» Ответил Фенрис, снова проваливаясь в задумчивость и следом размышляя вслух. «К южному выходу направимся. Не думаю, что его будут охранять особенно тщательно. Все же это дорога на гиблый лес». Попробуем перебраться через стену, а если нет, то всегда есть вариант уйти с боем. Он окинул взглядом спутников, ожидая их реакции на свое решение. Те стояли и очень странно на него смотрели, особенно Азуры. Внесла ясность Теруми. «Врать нехорошо. Старик не это сказал», — укором произнесла Танери. «Мы все слышали». «Тогда зачем спрашивали?» — удивился он. Теруми вдруг обхватила Лаю и Ченсока и потянула к эльфу. Обняли его все трое одновременно, разделяя общий порыв на всех. Фенрис съежился от проявления к нему эмоций и угрюмо проворчал: Прорвемся, я еще никогда не терял своих людей. Кашлянул, привлекая к себе внимание подошедший старик. Когда все недоуменно обернулись, он указал рукой на Чонсока и Фенриса. Двое за мной, грузить телегу. Терумила Милая встрепенулись, выражая готовность помочь, но старик строго сказал им. Нечего девкам тяжести носить. Ждите и не высовывайтесь. С помощью мужчин старик выкатил из сарая большую телегу и запряг лошадь. Он сказал всем улечься на телегу, а сверху положил тюки с чем-то тяжелым. Лая, оказавшись придавленной весом и не имея возможности пошевелиться, стала паниковать. Взволнованное учащенное дыхание еще больше разгоняло сердечный ритм. Ей стало казаться, что ее погребли заживо, присыпав землей. Сквозь ужас в сознании проникло ощущение, что ее кто-то взял за руку. Прохладные пальцы крепко сжимали ее ладонь и вместе с тем рисовали на ней круги. Лая узнала прикосновение любимого и постепенно успокоилась. Телега пришла в движение. Когда-то остановилась, сердце девушки тоже собралось остановиться. «Оливер, что-то ты сегодня рано!» — раздался чей-то голос. «Что везешь?» «Чего только не везу! В башне ртов прибавилось, что ли? С каждым разом список все длиннее!» — заворчал старик. У нас приказ всех обыскивать. Ну, что ж поделать. Вот только сами разгружайте телегу и назад сложите, как было. Моя спина уже не в состоянии с таким справиться. Дома-то Рик помог. Лая забыла, как дышать. В ушах раздавалось собственное сердцебиение. Время замедлило бег, и от новой волны паники ее удерживали только прохладные пальцы эльфа, силой сжимающие ее руку. Она услышала, как к телеге приблизился человек. Он попробовал приподнять один из мешков. На мгновение девушке стало легче дышать, а затем сверху снова навалился тот же вес. «Ладно, проезжай и передавай привет там Лидии». «Хорошо. А чего сам ее не проведаешь?» «Да сказали, что пока этих проклятых имперцев не поймают, никого в отпуск не отпустят, будь они неладны». «Ну, бывай». Телега снова пришла в движение, и Лая облегченно выдохнула. Сколько часов они провели, прежде чем старик остановился, Лая даже примерно не представляла. «Можно вылезать!» Один из мешков съехал в сторону, за ним еще один. Глаза лаи уже привыкшие к мраку, болезненно отнеслись к яркому солнечному свету. Она зажмурилась, пытаясь проморгаться. Теруми спрыгнула с телеги и сразу согнулась, глубоко дыша. «Черт, как же это было неприятно!» – сдавленно проговорила Танери, сильно жмурясь. Я уже имела счастье испытывать подобное ощущение, когда однажды попала в засаду повстанцев, тоже схоронила себя в сарае под тюками с зерном, думала, задохнусь. Ты не рассказывала? с грустью произнес Чонсок, ласково касаясь ее спины. Все было в отчетах. Весело усмехнулась Теруми, а потом стала чуть серьезнее и добавила: давно было, мы еще не общались. Фенрис принялся загружать телегу обратно, Чонсок поспешил помочь. Когда Оливер был готов отправляться дальше, Фенрис спросил. «Почему помогаешь таким, как я?» Он не был любопытным, но сам факт того, что есть люди, которые, рискуя своей жизнью, помогают беглым магам прямо под носом Инквизиции, его изумляло. «Ну, кто-то же должен?» Старческие глаза смотрели с хитростью и иронией. Они попрощались со своим новым знакомым и ушли с дороги, привычно укрываясь в лесной глуши. «Между Кардо и Иланой полоса гиблого леса. Как старик один ее преодолеет?» – поинтересовалась Теруми. «Ему не надо ее преодолевать», – ответил Федрис. «Для служителей Инквизиции с помощью магии создан специальный коридор в обход монстров и гиблых мест того леса. Как только Оливер доберется до условного места и его личность будет установлена, его пропустят». «А мы не могли вместе с ним поехать?» «Не могли. Там защита стоит. Наше присутствие сразу же было бы замечено». Но он же как-то переправляет других магов. Да, иногда переправляет, но ему помогает Грегори. У них там есть союзники, которые вносят нужное имя в список. Но они стараются этим способом не пользоваться слишком рискованно. Поэтому беглым магам приходится самим перебираться через гиблый лес. Стоит ли говорить, что удается не у всех? Лая стала грустна. Она не видела никогда башни и не представляла, сколько там живет людей с даром. Но ей было их жаль. Она вольна идти куда захочет, даже прямо сейчас, а многие запертые там люди никогда не покидали территорию своей тюрьмы, которую считали домом. Мужество Грегори и Оливера ее восхищало. О чем задумалась, раздался тихий голос Фенриса. О том, как нам повезло встретить на своем пути замечательных людей. Я думаю, что Создатель именно так нам и помогает в жизни, посылая небезразличных людей. «Веришь в Создателя?» – улыбнулся Эльф. Снова начинаю, улыбнулась в ответ ему девушка. На одном из небольших привалов Лая рискнула открыть правду и рассказала, куда она хочет зайти. Новость о том, что они идут к темной ведьме, к настоящей темной ведьме, вызвала жесткое отрицание сразу у обоих Азоров. Зато Фенрис отнесся нейтрально, он заранее предполагал нечто подобное. Ведь и хорошим Лая могла сразу сказать. И все же доводы Лая были услышаны, хоть и не с первого раза. Теперь направление указывала девушка. Все предусмотрительно не спрашивали, откуда она знает, где живет темная ведьма. Особенно если учитывать, что сама Лая ни разу здесь не бывала. А может, интуиции чувствовали, что ответ им не понравится. Собственно, Лая недавно открывшийся талант, тоже не нравился. Чувствовать сестер по кругу она начала не так давно. Это означало только одно. Несмотря на собственное отрицание и нежелание становиться верховной ведьмой, призвание самого нуждало ее принять неизбежное. Лес довольно скоро перестал быть дружелюбным. Монстры, никем не потревоженные ранее, стали попадаться чаще, вынуждая одиноких путников перемещаться с оружием в руках. Теруми высказала предположение, что они уже забрели сами, того не ведая, в гиблый лес. Но эльф поспешил ее разочаровать, объяснив, что это просто места, глухие и невостребованные. Зачищать их инквизиция не считала нужным, поэтому столько и расплодилась. «Если в обычном лесу столько радости, сколько же ее в гиблом?» – возмутилась Теруми. «Посмотри на это с другой стороны», – попыталась взбодрить Лая. Пока нам попадаются монстры, точно не попадутся люди. Да, уж так себе альтернатива, снова пробубнила Танери. Далеко там до твоей подруги. Она мне не подруга, но в целом недалеко, уклончиво ответила Лая. Остановку на ночь пришлось делать раньше обычного. Даже в сумерках было опасно перемещаться. Можно не уследить за приближением монстра. Лая захотела установить охранный круг вокруг их лагеря, но Танери ее остановила. «Зачем это? Мы не встретили ни одних следов обычных зверей. Не думаю, что тут обитает кто-то, кроме нечисти. Так что не трать силы». Девушка посмотрела на эльфа, тот едва заметно кивнул, соглашаясь с Тоннери. Собравшись возле костра и грея руки, они не спешили ложиться спать, непроизвольно прислушиваясь к звукам, доносившимся из лесной чащи. «К этому сложно привыкнуть», — высказала свои мысли Теруми после очередного протяжного воя, слегка передергиваясь. Лая разделяла ее чувства. Фенрис за много лет службы привык ко всему. Не было ничего такого, что испугало бы его настолько, чтобы потерять голову. Он знал про сплетни, которые распускали про него в башне, какими чертами наделяли, превращая практически в бесчувственную статую. Ему это было даже на руку. Меньше желающих было с ним связываться. Да и по сути они были недалеки от истины. Он и вправду ничего не боялся. Смерть ничего не значила для него, ровно как и жизнь. Он посмотрел на Лаю и снова удивился. Как быстро она изменила его жизнь, как наполнила ее не только страхами, но и смыслом. Теперь он немного чего боялся, но больше всего он боялся потерять ее. Все последние дни его интуиция подсказывала, что круг вокруг них скоро замкнется и бежать будет некуда. И понимание этого вынуждало раз за разом продумывать способы ее уберечь. Идею заполучить обратно свой посох Фенрис оставил сразу же, как Грегори сообщил ему о прибытии в королевство имперцев. А в купе с новостью про то, что Чунцок не просто богач из правящей элиты, а сам Данхне, окончательно утвердили в собственном решении. И это не было унынием и признанием поражения. Это была объективная реальность, которую нужно учитывать, чтобы минимизировать потери. Конечно, оставался еще элемент чертовского везения, его тоже не стоило сбрасывать со счетов, но и уповать особо не стоило. Фенри сбросил задумчивый взгляд на Чунцока. Сын повелителя разделял его настроение, ему было страшно. Азур боялся не монстров и не инквизицию. Фенрис видел, что воин не знает страха перед врагом. Он тоже боялся, что круг замкнется, и это будет означать смерть, но не для него. Для Тоннери. Чунсок почувствовал, что его разглядывают, и поднял взор на эльфа. Тревога в серьезных карих глазах подтвердила предположение Фенриса. В его глазах маг увидел отражение своих страхов. Труми и Лая говорили друг другу какие-то глупости, пытаясь отвлечься от жуткого места, и сами с них же и смеялись. Не сговариваясь, Фенрис и Чонцок повернули к любимым головы и с теплотой смотрели на их дурашливые посиделки. Каждый думал лишь о времени, которое им отведено быть вместе, и впитывал секунды с отчаянной жадностью. Лая устало потянулась и переползла поближе к эльфу, ныряя в его объятия. Хорошо, что Чон решил не спать первым. Лая любила засыпать одновременно с Фенрисом. «Я люблю тебя», – прошептал Фенрис, крепко прижимая к себе. Девушка почувствовала его грусть и нашла его губы, легко поцеловала. «Все будет хорошо, мы справимся», – она улыбнулась ему, озаряя теплом своей души. Он любовался мягким светом ее глаз, и мрак безысходности понемногу развеивался. «Может, и вправду все получится. Что бы не ждало их потом, лежать вот так на мерзлой земле, с ней рядом, иметь возможность обнимать ее, прижимая к себе». Лучший подарок, который ему сделал Создатель.